Глава двадцать 21. Зов предков Попробовав человеческого мяса и потеряв уважение к царю природы, великий Иван отправился на юг, откуда вышли его предки, и где умер его отец в пещере дракона на горе Священного озера. Там, в роскошных субтропических лесах Кореи, он задержался надолго. Безлюди и обилие дичи давали ему полную свободу. И там он в течение 10 лет жил безмятежно. упражняясь в охотничьих набегах на диких обитателей горных высот и жарких джунглей прибрежных низин. Но жаркий климат страны утреннего спокойствия все же заставил Вана искать прохлады на севере, и он предпринял поход в Маньчжурию, придерживаясь горных хребтов, идущих отсюда на север к озеру Ханка и к берегам Амура. Гонимый непреодолимой силой он зимой в глухую туманную ночь перешел с Унгари, у ее устья и бродил по лесистым хребтам Малого Хингана, пока весной не вышел на берег Амура. Здесь, на высоком утесе, он остановился. Перед ним расстилалась широкая равнина, по которой Амур катил свои темные воды. Солнце склонялось к западу и бросало свои горячие лучи на широкую гладь реки, на далекие горы, сияющие на горизонте, на ближние отроги Хингана, покрытые густыми ельниками. Долго стоял на утесе Великий Иван и любовался открывшимся видом. Вниз по реке бежал пароход, и за ним тащились две баржи, груженные лесом. С любопытством и удивлением взирал на это чудовище могучий зверь. Когда пароход скрылся из глаз, он спустился с утеса на берег реки и, войдя по колено в воду, лакал своим горячим языком холодную струю. Затем зашел по горло и пустился в плавь. До другого берега было не менее километра. Проплыв до середины реки, он повернул обратно. Течение отнесло его вправо на значительное расстояние, и он вышел на берег далеко от утеса. Отряхнувшись и постояв еще на берегу, Ван повернул назад и углубился в тайгу, подступившую к самой воде непроходимую чащей. Широкая река остановила его дальнейшее продвижение на север. Ван решил возвратиться обратно в свои родные края и направился на юг. В это время неведомые пришельцы с севера выстроили железнодорожный путь, прорезавший горы и леса Шухая. Новая жизнь входила в дикий край. Люди строили города и поселки, вырубали леса и расчищали тайгу. Там, где раньше бродили свободно дикие звери и раздавался рев изюбра, по вечерним и утренним зорям бежит, сверкает и шумит по стальным рельсам «Гигантский змей Горыныч». И богатырский свист его бичует священную тишину лесов и гонят диких обитателей тайги в неприступные горные трущобы и дремучие дебри. К левому берегу Сунгари он подошел зимой в декабрьскую лунную ночь. Вдали сверкали огни города Тунхэ. Он долго не решался выйти из прибрежных зарослей на гладкую, как скатерть, поверхность реки, искрящуюся под яркими лучами ночной красавицы. Его пугала беспредельная пустота и ширь Сунгарийской равнины. Он привык к иной обстановке и другому пейзажу, где даль ограничена темными лесистыми хребтами, а на переднем плане нагромождены дикие угрюмые скалы, заросшие густой дремучей тайгой. В такой обстановке он родился и вырос, так же, как и его предки. Долго не мог он побороть в себе этого чувства страха обширных равнин. Несколько дней бродил он по речной урёме, покрывавшей низкий берег реки, не решаясь пуститься в путь по враждебной ему широкой равнине. На юге, в туманной мгле горизонта, синели очертания лесистых хребтов Лауалина и их вершины, как Уй Шань и Татудинза, виднелись на фоне неба, как призрачный мираж. Расстояние до них было около 130 километров. Великий Иван с нетерпением и любовью смотрел вдаль. на родные горы, и тоска не давала ему покоя. Во время своих скитаний хищник питался домашней скотиной и собаками окрестных лесных хуторов, наводя панический страх и ужас на местных жителей. Во всех фанзах и днем, и ночью шли бесконечные толки и разговоры о появлении страшного зверя, вана, о его подвигах, о бесстрашии и свирепости. В кумирнях зажигались огни И робкий поселянин преклонял колено, вознося горячую молитву великому горному духу, пришедшему издалека, чтобы наказать людей за их грехи и забвение усопших предков. В одной из темных безлунных ночей, когда небо покрыто было тучами, и густой туман, стлавшийся над землей, скрывал дали и ближайшие предгорья хребтов, Ван перешел сунгари по льду напротив самого устья Майхе. Здесь, у хамшинного завода, на тропе, проложенной вдоль берега, он встретил группу китайцев, вооруженных винтовками, висевшими на плече дулом вниз. Их было восемь человек. Впереди бежали две собаки, черные, лохматые, исполнявшие роль разведчиков. Это была шайка хунхузов, вышедшая из тайги на свой разбойничий промысел. Почуяв хищника, собаки остановились, поджали хвосты и сели на тропе, ожидая приближения хозяев. До тигра оставалось шагов двести. Он шел спокойно, большим, размашистым шагом. Расстояние между ним и собаками быстро сокращалось. Собаки, почуяв своего злейшего врага, жались к людям, глухо визжали и не трогались с места. Поняв по поведению собак, что перед ними тигр, хунхузы тихо заговорили между собой, причем называли его стариком лау Тоу Лау-Ту-Эр. Заметив впереди себя группу людей, Ван замедлил шаги и остановился. Он высоко поднял голову, навострил уши и вперил свои большие светящиеся глаза в темневшую на снегу группу людей. Кончик хвоста его конвульсивно вздрагивал. Предполагая, что это тот самый Ван, который терроризировал окрестности города Тунхэ, хунхузы поторопились сойти с тропы в сторону и стали в чаще лазняка. Винтовки были у них в руках наготове, но стрелять они не думали. Собаки остались на тропе, парализованные тяжелым взглядом хищника. Они стояли, прижимаясь друг к другу, дрожа всем телом и слегка повизгивая. Заметив, что люди уступили ему дорогу, Ван двинулся вперед по тропе. Не доходя до собак шагов десять, он на мгновение остановился и без всякого напряжения коротким толчком легко подбросил свое гибкое тело и накрыл собак. В этот же момент он нанес несколько смертельных ударов, своими мощными лапами, и собаки с раздробленными черепами покатились в снег. Схватив их обоих в пасть и даже не удостоив людей своим взглядом, тигр удалился в глубину речной уремы, где расположился в укромном месте со своим скромным обедом.